Глава шестая. Ветка хлестнула меня по руке, отчего я болезненно поморщилась и зашипела. «Что такое?» — обернулся ко мне Ярд. «Да», — отмахнулась я, — «все в порядке». «Мы уже у подножья гор. Лес заканчивается», — прокомментировал хромовник, придерживая очередную ветку, чтобы та не ударила меня по лицу. «Белл, гор!» — позвала я своих фамильяров. «Проверьте впереди». «Да, власта!» – отозвались волки и рванули сквозь заросли. Мы же с Яром вышли к небольшой полянке у гор и решили дождаться новостей от волков, чтобы понимать, к чему готовиться. Тех не было около пятнадцати минут. За это время я вся извелась, не понимая своих чувств. Меня пугало то, что в горах находится. А там что-то есть однозначно, ведь мы с храмовником чувствовали тьму. Но одновременно с этим меня что-то сильно туда тянуло. Таких ощущений у меня еще никогда не было. И как к ним относиться, я не понимала. Ведь тянуло меня совершенно по-иному. Не так, как хранительницу, которой нужно уничтожить нечисть и очистить лес, защитить людей. Нет, это были совершенно другие ощущения. Но понять их не получалось, и это терзало меня. Власта, ты... «С тобой все в порядке? Ты странно себя ведешь?» Вот даже Яр заметил уже. «Не знаю». Тяжело выдохнула я. Странное ощущение. Нас сегодня ждет что-то совершенно иное, то, что мы еще не встречали». Яр напрягся и отвел глаза. «Меня царапнуло такое поведение друга». «Яр?» — позвала его. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Он резко повернулся и нахмурился. Подумал немного, а затем шумно выдохнул. «Мне тоже сложно описать свои ощущения, Власта. Там опасно. Очень опасно. Я не хочу туда пускать тебя». Но ну, я не могу не пойти», — перебила храмовника. «Знаю, знаю, что не имею права тебя останавливать, ведь ты хранительница». — резко ответил он. — Это твой долг, но чувство опасности будто бы связано не напрямую с угрозой жизни, а словно... — Тебя может кто-то забрать у меня. Э — -э -э -э -э, Глубокомысленно выдала я. — Так ты чувствуешь, что я могу погибнуть? Или нет? Я запуталась. — Нет. — Болезненно вымолвил он, и у меня по коже пробежались мурашки. — Да что происходит-то? — Власта. «Я давно хотел тебе сказать, что чу...» И в этот момент из кустов вывалились запыхавшиеся волки, обрывая яро на полусловие. "Воста, там не нечисть! Там...» Начал Бел, но сбился и перешел на рычание. «Что там?» — нетерпеливо спросила я, забывая наш разговор с другом. «Позже. Теперь это позже. Сейчас есть более срочные дела». «Там... Там не нечисть!» — продолжил Гор. «Там какие-то совершенно другие чудища». «Мы таких еще не видели!» «Что они говорят?» обратился ко мне хромовник. «Говорят, что там не нечисть, а другие монстры!» ответила ему и вновь обратилась к фамильярам. «На кого они похожи?» «Мы видели издалека, поэтому толком не рассмотрели, но это точно не та нечисть, с которой мы сталкивались!» ответил Бел. «По остаточному следу магии это нечто иное, они не будто не из нашего мира!» дополнил Гор, подходя ближе. Я передала слова волков храмовнику. — Вот и я что-то такое чувствую, — задумчиво дополнил Яр, потирая подбородок. — Скольких вы смогли засечь? — Более трех. Больше рассмотреть не удалось, чтобы не подходить ближе и не обнаруживать себя, — передала ответ фамильяра в храмовнику. — Более трех. — Более трех. — Расхаживая туда-сюда, размышлял Яр. Нам бы еще понимать, с чем именно мы столкнемся. Но трех и даже пять мы осилим все вместе по отработанной схеме. Только, ребятки, — обратился храмовник к моим фамильярам. — Вам нужно будет при необходимости обратиться в боевую форму. Будьте готовы!» Я согласно кивнула и полезла в сумку за усиливающим магию зельем и дополнительными магическими накопителями. Ведь в боевой ипостаси волки сильно подпитываются от меня. Значит, нужно быть готовой к такому повороту. Яр тоже полез в свою сумку за дополнительными амулетами силы. Достал несколько и повесил себе на шею. Волки же в это время приникли к земле, напитываясь от нее силой. Все готовы? Подождав немного, чтобы фамильяры пополнили резервы получше, озвучила вопрос я. «Готовы?» Прорычали волки, и в их глазах сверкнула алая магия. «Готов!» — выдохнул Яр, сжимая рукоять меча на поясе. «Тогда пора!» — процедила я. Ветер ласково коснулся кожи и унесся ввысь, чтобы вернуться через несколько секунд, принося с собой ощущение перемен. «Сегодня произойдет то, что изменит мою жизнь, и я не знаю, в лучшую или худшую сторону». Чем ближе мы подходили к обозначенному волками месту, тем сильнее натягивались нервы, словно струны, готовые лопнуть в любой момент. Судя по каменному выражению лица Яра, у него были точно такие же ощущения. А волки так вообще едва ли не перешли в боевую трансформацию. — За этим выступом кто-то есть, — предупредил Бел, тихо подбираясь к каменным глыбам. Гор последовал за ним и бесшумно поднялся выше, чтобы мои фамильяры могли атаковать сразу с двух сторон. Мы с храмовником переглянулись и приготовили атакующие заклинания. Время замедлилось. Каждая секунда растягивалась в несколько раз, отбивая удары сердца. Мы забыли, как дышать, готовясь к неизбежному. «Атакуем!» Взвыли волки в моей голове одновременно и прыгнули. Раздался рык. За ним еще один. А через секунду мы с Яром выбежали из своего укрытия и, как только увидели цель, направили наши заготовленные заклинания одновременно. Свет магии храмовника слился с насыщенно зеленой, как первая весенняя трава моей магией. Они сплелись воедино и ударили одной мощной волной, снося слаб чудовище. Оно зарычало, заскулило и повалилось кубарем. Когтистые лапы монстра безвольно ударились о камень скалы, а тело скатилось с гладкой поверхности на более низкий огромный валун. «Что это за тварь такая?» С удивлением спросил хромовник, осторожно подходя ближе и пытаясь рассмотреть получше. Я не нашлась с ответом, ведь никто из нас такого монстра никогда не видел». Огромное тело, покрытое словно стальной чешуей, было вытянуто, и ростом он был почти в два раза выше хромовника. Удлиненные жилистые конечности заканчивались толстыми желтоватыми когтями, которые доходили длиной до размеров моей ладони. Вытянутая голова с огромной пастью, которая сейчас была приоткрыта, являла нам ряд острых, тонких, но частых, будто колья в заборе зубов. Глубоко посаженные мелкие глаза сверкали алым, но самое отвратительное — от монстра разило чуждой магией, и ее было много, ужасающе много для нечисти. — Это мерзость точно не из нашего мира! — выплюнул Бел, обходя чудовище по кругу. — И веет от него темной, даже черной магией! — дополнил Гор, принюхиваясь к телу монстра. Эта мерзопакость не из нашего мира», — озвучила я для Яра. «Это тьма власта. Глухим, полубезжизненным голосом ответил мне храмовник. «Я ее чувствую. Это пакость, дитя тьмы». Лучше всех темную сторону чувствовали храмовники, как служители света. Но даже я ощущала силу тьмы в этом монстре. И таких здесь еще как минимум двое». Заключил храмовник, приготавливая заклинание огня, чтобы сжечь тело. Даже странно, что с такой силищей монстр, а мы его так быстро уложили. Будто сам с собой разговаривая, озвучил гор в моей голове. И только я подумала, что-таки да, действительно все очень легко прошло, как лапа чудища дернулась. Он не мертв! выкрикнула я так, что у самой едва уши не заложила. Яр отреагировал молниеносно. Огненный шар сорвался с его пальцев и ударил встающего монстра в спину, а следом сверкнула сталь в руках храмовника. Огонь не принес должного урона твари. Монстр словно вообще не замечал, что горит его спина. Он как поднимался и скалился, так и продолжал. Яр замахнулся мечом и вот-вот должен был снести голову чудищу, но тот с невероятной скоростью отпрыгнул назад, и лезвие распороло воздух. Монстр оказался рядом с гором, и тот впился зубами в конечность. Раздался болезненный вой, и хлестким ударом монстр откинул моего волка в сторону, но тут же на него налетел бел и вгрызся зубами в другую конечность, разрывая ту на куски. Раздался повторный вой чудища, и оно забилось, закрутилось на месте, пытаясь сбросить своего врага, но Бел не сдавался. А я ударила по монстру атакующим заклинанием и его отшвырнула в противоположную каменную стену. Бел успел вовремя отпустить мерзость, и его не зацепило. Он чувствовал мою магию и знал, что последует, поэтому успел выплюнуть потрепанную конечность». Монстр в себя пришел быстро, но не успел совершить прыжок в мою сторону, как рядом оказался Яр, и одним мощным ударом снес твари зубастую голову. Я облегченно выдохнула, но тут же едва не подавилась новым вдохом, когда увидела позади Яра нового монстра.